Клиберн. Не помню год, когда Ван Клиберн приехал в Тбилиси. Где-то скоро после отъезда Нью-Йорк Сити балета. Должно было состояться одно единственное представление, почему-то не в консерватории, а в летнем саду филармонии. Проспект Плеханова был забит людьми, желающими услышать молодого гения, пианиста, прославившегося на конкурсе Чайковского в Москве. То был звездный час Клиберна. Милицейские всадники на огромных жеребцах кружились в толпе. Было жарко. И в этой толпе я столкнулся с Лизой Аргутинской Ильява. Американские наряды из чемодана Корнелиуса Житинского ей очень шли. Мы с ней давно не виделись. Какие-то ссоры развели нас. Она была похожа на актрису Дину Дурбин, и красную шапочку, и сказки и перо одновременно. Я подошел к ней. Билета у нее не было. Это я успел узнать. Рядом остановился огромный черный монстр. Правительственный автомобиль ЗИС-110. Если я скажу, что в нем с шофером сидел один оденешенный Кван Клиберн, ты, читатель, наверное, усмехнешься. Даже в сериальном кино таких фальшивых сцен уже не снимают но реальный правительственный автомобиль ЗИС-110 стоял в полушаге от нас, не зная почему, каким образом. Я резко открыл дверцу машины, сел на кожаное сиденье и втянул за собой Лизу Аргутинскую Эльява. Это был какой-то инстинктивный жест. «Лиза, отсутствие билетов, ЗИС-110, Клиберн, о котором все говорят» и безбашенная авантюрность, которая в молодости у меня часто вселялась, которой я пользовался, но которая, увы, со временем покинула меня. Удивленные глаза Ван Клиберна и водителя уставились на нас. «Быстро-быстро», — заговорил Клиберн, «не понимая американского пианиста, я посмотрел на Лизу». Она мне перевела. «Их переводчица сказала, что есть какая-то проблема, что она должна позвонить, все разузнать, и вернется. Она вышла из машины, но ее нет и нет. Надо напомнить, что мобильных телефонов в те времена не было. Еще тройку-четверку десятилетий человечеству надо было ждать их. Водитель ничего не понимал по-английски. Я шептал Лизе на ухо, что говорить. Она была рупором моей авантюры. Я ваша новая переводчица. В нынешнем диком хаосе перекрытых путей машина с охраной отстала. Едем к воротам филармонии. А там, к служебному входу. Это озвучила Аргутинская Ильява. Клиберный водитель решили, что все в порядке: что в машину сели те, кто должен был сесть. ЗИ-110, рассекая тысячную толпу, подъехал к служебному входу. Мы вышли из машины. На меня зло смотрел милицейский капитан Деметре Шервашидзе. Он помнил меня по нелепому случаю, произошедшему несколько лет назад. Мы, школьники-старшеклассники, проходя мимо психбольницы на улице Камо, той самой психбольницы, где моя мама Софикос Курица без головы в шлепанцах провела полдня в роли буйной сумасшедшей, корчили рожи, стоящему у открытых зарешеченных окон, бритоголовым психбольным. Вдруг раздался крик. «Ты!» «Ираклик Верикадзе из восьмой мужской школы на Энгельсе! Я, Деметрия Шервашидзе, скрываюсь здесь, в сихушке от армии! Ты мне рожи корчишь! Выйду, найду тебя и...» Бурный мат заключения. Деметрия Шервашидзе был известный головорез. Каково мне было обрести такого врага? Над моей головой надолго завис Деметров топор. Но со временем головорез пошел в милицию. Сделал там карьеру. Сейчас молодой капитан удивленно разглядывал меня, Лизу и Клиберна. Пианист распорядился, чтобы нас посадили на хорошие места, так как Лиза созналась ему в нашей авантюре. Мы сидели в ложе, впритык к сцене, и мне казалось, что Ван Клиберн играл тот вечер только для Лизы Аргутинской Эльява.